Так ничего и не поняв, но не забыв подобрать автомат, Алексей сделал то же самое, что и другие, то есть вскочил на ноги и побежал вперед. По ним, кажется, стреляли, потому что один раз пуля с громким звоном ударила в ствол дерева, мимо которого он пробегал. Через три десятка шагов он сообразил, что, по крайней мере, один человек остался и хотел вернуться — Но оказавшись рядом, инженер-старший лейтенант с силой ухватил его за здоровое плечо. «Не глупи, капитан!» — грубо потребовал он. Алексей отметил про себя, что на общевойсковой эквивалент его флотского звания разведчик сбился впервые. Но и понимание этого пришло будто со стороны, как чужое. «Там уже не поможешь, а нам его не утащить». «Ни тебе, ни мне. У нас другое дело. Вперед!» Их снова захватило движение, и они, разведчик и строевой офицер ВМФ, побежали рядом так, как могли. В стороне, почти в полусотни метров справа, встало несколько некрупных разрывов, и Петров выругался, но ни одному не пришло в голову укрыться. Два-три буйных белых куста расцвело уже ближе, но они продолжали бежать, и все сместилось назад. «Шестидесят миллиметровки», — крикнул разведчик на ходу, — «то ли Алексею, то ли, скорее, кому-то другому, поскольку для него это не имело никакого значения. «Дальше двух километров они не бьют, значит...» — он кричал что-то еще, но уже совсем чужое и Алексей окончательно перестал понимать слова странного военного инженера. Несколько позже, где-то через минуту, до него дошло, что тот кричит по-корейски, и это его здорово успокоило. Он, похоже, оставался единственным среди всех, кто не знал чужого языка. Но теперь жалеть о таком было не просто поздно, но уже и бессмысленно. Раньше надо было думать. Хотя куда там? Второй раз их нагнали на подходе к какому-то оврагу, сверху донизу, заваленному нарубленными в виде длинных жердей тонкими стволами деревьев. На засеке опять не было ни одного человека, но Алексей воспринял уже совершенно равнодушно. Еще более спокойно он отметил, что Петров и шатающийся корейский старший капитан явно испугались. Или не испугались, а ну что-то в этом роде. Подбирать слова ему было неудобно, поэтому Алексей остановился на этом. В несколько пар рук все начали срывать колючую проволоку, закрывающую проход, и как раз в этот момент их достали огнем. Пули с глухим стуком ложились вокруг, пели и выли на однообразные голоса. Молодой парень-азиатк, который был, кажется, десантником самоходки Бориса, вдруг покачнулся и упал, не издав ни единого звука, кроме стука падающего тела. Стрельба позади была уже настолько громкой, что и это осталось почти неслышным. «Муса!» — скомандовал разведчик. Одного слова хватило, Татарин коротким движением перевернул убитого, снял с него винтовку и подсумок, И в несколько прыжков взбежал на какой-то микроскопический холмик в десятки метров. Оттуда, наверное, был лучший обзор, и вскоре с вершины послышались редкие раздельные выстрелы. Паршиво, сказал про себя Петров, когда проволоку, раздирая руки, развели в разные стороны. Слова были тихие, но Алексей услышал, он был рядом. «Здесь должен был находиться хотя бы взвод», — объяснил сапер, на его такое же негромкое. «Что? Их за нами не так много, отбились бы, может. Паршива!» Один за другим люди начали протискиваться в проход. За какие-то секунды обмундирование, а за ним и кожа, были исполосованы в клочья, торчащими с разных сторон обрывками. Но Алексей пытался разве что прикрыть раненую руку и не вскрикнул, когда ему располосовало колючкой подбородок. — Ибрагимов, Муса! Винтовка молчала, и отходивший последним Борис круто развернулся. Алексей рванулся было за ним, да тут же выскочил обратно, а сам он запутался и буквально зарычал от злобы, понимая, что не успевает. С трудом выставив перед собой автомат и закрываясь им как щитом, он все же двинулся за майором. Весь завал был не шире трех-четырех метров, но все это заняло столько времени, что Борис уже вернулся. Увидев, что тот тащит второй автомат, Алексей сразу понял все. Для этого ему даже не понадобилось глядеть на помертвевшее лицо самоходчика. Они не обменялись ни единым словом. Для этого уже не было времени. Не сдерживаемые уже ничем враги, должны были покрыть разделяющие их расстояние за минуты. Потом, в образованной сложным переплетением составляющих завал жердей нише, они увидели старшего капитана Ю, тоже двигающегося навстречу. Оба разведчика обменялись короткими взглядами и, похоже, вполне друг друга поняли. Корец принял переданный ему ППШ, зацепил с скобой за пояс полный магазин и улыбнулся Алексею одними глазами, спокойными и ледяными. Тот даже не нашелся, что сказать, потому что ни одно из знакомых ему корейских слов вроде бы не подходило, но потом вспомнил. «Гамса, хамнида». Они выдрались наружу, там их уже ждали, помогли вскарабкаться по крутому склону, под конец уже совсем за руки. «Ибрагимов», — коротко спросил Петров, — Борис отрицательно покачал головой и, только увидев взгляд Алексея, добавил. Наповал точно в глаз одной пули, он и не почувствовал. Муса спас нам с Лешкой жизнь в сорок четвертом, — добавил он, — когда услышал морской загиб, которым Алексей попытался выразить себя, облегчить свою боль. Они снова уже бежали. Да и потом пару раз тоже я расплатился как мог, но мы через такие прошли мирное время, мать его, Господи! Как же хочется мира! За засекой снова оказалась пустота, хотя дважды на первых же сотни метров они наткнулись на убитых. Во второй раз это точно была работа авиации, потому что из глубокой полуметровой выбоины между разбитыми остовами двух догорающих на узкой аркаде грузовиков и разбросанными вокруг них телами торчало оперение неразорвавшейся авиационной ракеты калибром в 5 дюймов, наверное, такой же, как и те, что прикончили Кюнсан-Намда. Будь Алексею полегче, он наверняка обратил бы больше внимания на то, что происходит вокруг. Но сейчас он был слишком сконцентрирован на собственных усилиях и на тех звуках боя, которые доносились сзади, чтобы размышлять о том, почему за передовой полосой не оказалось резервов, техники, занятых рубежей второго эшелона, всего того, что является нормой позиционной войны. Правильным ответом было бы то, что от передовых позиций они не ушли еще и на полтора километра, если считать по прямой. Но в это Алексей точно бы не поверил. Бегущий уже из последних сил, он был твердо уверен, что со всеми остановками они продвинулись как минимум километров на пять-шесть, а то и больше.